Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции Москвы», телеканала RTVI и всех тех, кто смотрит сети Это программа «Осторожная история», «Лихие 90-е время надежды», мы ее ведущие Владимир Рыжков. Виталий Демарский. Сегодня мы у нас тема на радио, правда и на телевидении, и на телеканале то же самое, мы обсуждаем самое близкое, что к нам есть, это телевидение как 90-х, так и нулевых, а то и какие-то... Ну, десятые у нас были. Как всегда, славная дата есть. Ну, славная дата да, есть. Да, да. да. славная О дата... Причем отталкиваемся, как обычно? А, наносим, славная дата. дата у нас такая. 10 октября 1993 года начала вещать первая частная независимая телекомпания Советского, чуть не сказал Союза, Российской Федерации, созданная Владимиром Гусинским. НТВ. И тема у нас будет звучать провокационно, как всегда. Телевидение, пропаганда, наша профессия. Ой, Потому что НТВ слоган был рекламный. Вы помните, новости Новости ну, наши. Вы считаете, говорят, да? все а почему? У нас... С этим словом да. приходили. Если вы сейчас услышали незнакомый голос, то это, то есть он знакомый. Лобков. Конечно, это Лапков. Павел Лапков, как знакомый, у представитель, представитель вот этого замечательного телеканала НТВ, которому исполни... исполнилось вот-вот 18 лет. Ну, да, совершенно совершеннолетие, да. да возраст половой зрелости давно уже прошел то есть с нами ну, можно да. в общем что угодно с 18 лет уже, уже можно можно голосовать, голосовать. Вот сейчас и, и Даниил борис Дандурий. Здравствуйте. здравствуйте мы с удовольствием вас как всегда здесь принимаемся главный редактор журнала искусство кино недобро на меня еще смотрится. написано еще написано культуролог Ну, я не буду возражать. Ну, да, да, я занимаюсь культурой. Значит, мы обо всем договорились. Еще нам осталось договориться с нашей аудиторией о том, что у нас есть некие каналы связи. Хорошо, вам известны, но я должен их повторить. Плюс 7985 970 45 45 это номер для ваших Смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере это тоже канал связи с нами. Ну и присылайте до начала нашей, нашего эфира Уже какие-то ваши вопросы пришли Так что мы вполне можем начать нашу программу Которая, как обычно, открывает портретная галерея Николая Троицкого И сегодня его героем стал, понятно кто, Владимир Гусинский Владимир Гусинский был олигархом, членом семибанкирщины Одним из бизнес-тузов воротил акул предпринимательства, которые приняли на себя миссию – заботиться о судьбах России. С таким расчетом, чтобы эти судьбы никак не мешали, а только способствовали их собственной судьбе. В отличие от многих коллег по деловой корпорации, Владимир Гусинский не торговал нефтью, газом и прочим сырьем или полезными ископаемыми. Он продавал мысли, слова и информацию – На максимально широком рынке, шире некуда, во всероссийской газетной, журнальной и телевизионной аудитории. Для этого покупал мозги и таланты. И торговал созданной ими, а вернее нами, и я там был, мед, виски, пил, творческой интеллектуальной продукции. От каждого по способностям, каждому по результатам труда. Классическая цепочка, товар, деньги, товар. С той лишь разницей, что империя медиа магната приносила ему не миллиарды прибыли, а духовную власть и силу влияния. Такой престиж бывает дороже денег. Хотя, конечно, в медиа империи никто не бедствовал. Владимир Гусинский инвестировал средства в новости. Он сумел создать телевидение, которое можно было смотреть. Его разгромили. И с тех пор в России такого телевидения больше нет». Сам медиа-император разгром империи пережил с трудом. Пришлось три дня провести в Бутырке, а затем покинуть родную страну. Не сработался с новой властью в Кремле, которую не пожелал обслуживать. Владимир Гусинский лично не занимался большой политикой. Ему хватало большого бизнеса. Но он стремился не просто информировать телезрителей и читателей или зарабатывать деньги. Хотел еще и влиять на власть, в выгодном для себя направлении. До поры до времени это ему удавалось. Телевидение стало оружием массового уничтожения репутаций и коллективным делателем королей. Когда место Ельцина занял Путин, он решил отобрать это оружие у его владельцев. А в сражении с государством проиграет любой олигарх, воротила и миллиардер. Только вот в этой битве пали жертвы подданной империи. И в телевизоре Больше нет новостей. Такой грустный портрет. Очень как-то, да, я бы сказал, схематичный еще там. Ну что, такая наша профессия, Павел. Я бы хотел, может, вам первый вопрос сразу задать. Когда говорят об НТВ 90-х, Павел нам лучше всех из нас здесь присутствующих знает. Когда говорят об НТВ 90-х, в качестве упрека, что... Приводится такое, то, о чем сейчас рассказывал Николай Троицкий, что это ТВ не может быть вообще независимого телевидения, что оно зависело от олигарха, ну в данном случае Гусинского во да. А первый канал зависел от Березовского, поскольку он там что-то такое держал, да, и так далее и тому подобное. А... А ТВЦ от Лужкова. ТВЦ от Лужкова, да. Ну, первый канал там всех сразу. Ну, первый корал Березовского, 90-х годов. Да, да это я и сказал. Ну, государственные пакеты. И от государства, и от всех. Ну, ну тем вообще не менее, не в этом. А вообще, э, вот вы себя ощущали, работники того МТВ, как э, работники независимого телевидения? Ну, вы знаете, если Или вы мы, чувствовали вот я, эту зависимость я я от думала, олега? Я думаю, что если бы... — Да, у нас было очень смешное удостоверение на первом этапе. Это были такие маленькие карточки ламиниров, где мы обозначались как советники председателю или президента Мостбанка Гусинского. То есть даже не было штатного расписания своего, бухгалтерия помещалось в одной комнате. Советники главы банка. Да. — Да, советники главы банка. И В одной коморке все помещались Вся бухгалтерия, все вот эти бесчисленные службы Которые сейчас заполняют Останкинский телецентр Вы знаете, в этой остановке сложно Почувствовать себя, что ты работаешь на олигарха. А потом сам олигарх, он вмешивался Чрезвычайно редко, это я говорю совершенно честно Очень редко вмешивался Ну, до последнего, скажем так Не превращало НТВ в телеадвокатскую контору Да и люди бы не смотрели И имени бы не было Ну вот, скажем, есть другие каналы, которые с самого начала Честно обслуживали определенный, вполне интересный В общем, совершенно к ним не комплексовали по этому поводу Ну и что мы о них говорим сейчас? Мы о них, в общем, и не говорим да. А это была обстановка чрезвычайной, как теперь говорят, креативности. Такое слово не знали. У нас была такая лабораторная атмосфера творчество. Mm -hmm. Ну, знаете, великие химики, алхимики тоже творили под императором Максимилианом, под императором Рудольфом, да, ну, так сказать... Mm -hmm. они... просто интересное ощущение. Вот, оно ну, ощущение, что мы работали в какой-то невероятной алхимической лаборатории, где возгоняли наши творческие пары в эфир, понимаете, это высшее счастье. Потом люди собрались все крайне угловатые и противоречивые, да. А, то есть это была Таня Миткова которая была без эфира после литовских событий. Это был, это был Киселев с совершенно а, такой, я бы сказал, бронетранспортер, да. Это были лучшие военные корреспонденты страны Саша Герасимов, Володя Лусканов. Mm. Mm. Mm. Это был, в общем, стилеобразующий элемент тогдашнего Первого канала, ну, как бы он ни назывался, да, mm. а, Леня Парфенов. То есть, это, в общем, были такие люди... Все очень. Мил... С она Она гораздо это... позже пришла, гораздо ну, позже. Ну, да, Уже зрелая, да, да. состоявшаяся, сложившаяся ЭТВ. Mm -hmm. А э, дело... время-то было нищее. И терять было особенно нечего. Вот в чем дело. Почему бы не поэкспериментировать? Это совершенно замечательный стартап такой, он как приходит, стартап. Мы таких слов не знали. До да, конца эта свобода сохранилась. До 2000-го. Ну, я бы сказал, что до 2000-го. Именно не до распада, так называемого захвата там, mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. а, а до 2000-го, да. Потому что после того, как Мосбанк обанкротился, обанкротили, конечно, да, после того, как произвели эти выемки документов, на полошовке все стало понятно, что так мы мы или иначе защищать интересы владельцев, чтобы что-то время, да. Павел, И, меня. конечно, многие из нас сделали свой выбор. Я, например, пошел копать землю в программе растительная жизнь. А многие, честно, верно, так сказать. Павел, работают. извините, перебью, потому что, в общем, понятное ваше ощущение. Я еще хотел Борис сейчас спросить, как культуролога. И теоретика, я бы сказал, да? Теле... Ну, и телевидение, вообще, картинки, поскольку и кино тоже. Даниил Борисович, скажите, пожалуйста, вообще, в принципе, возможно независимое телевидение, вообще независимые СМИ? Вот ваше ощущение, ваше мнение. Ну, совершенно независимо невозможно, но более независимое... То есть, есть некие степени? Есть Это разные есть. степени. Я, естественно, совсем не согласен, что НТВ был независимой телевидение, и не зависело от господина Гусинского. Я много раз его наблюдал, и близко тоже, и, и прекрасно понимал, как он защищал и Газпром, и, и коммунистическую партию, и когда надо было атаковать Кориенко, и Чубайса, он первый был на коне, и как он держал страну для того, чтобы она сохранялась в ненависти к Ельцину, в своему основному свободе свободному работодателю, точно так же, как это делал и Березовский, и у них были свои гигантские бизнес-интересы, не случайно они сталкивались друг с другом, он просто был достаточно умен, чтобы э, максимально использовать два фактора. Первый фактор – это невероятная свобода, которая была в 90-е, благодаря, конечно же, фигуре президента страны. И вторая – возникшая, нанесшая впоследствии, до сих пор наносящая колоссальный ущерб всему будущему развитию страны. Это, на мой взгляд, я формулирую немножко жестко, это полная экономическая зависимость от рейтинга и той системы экономической, которая была создана в 94-95 году, когда телевидение село на рекламу без каких-либо других источников финансирования. А вы знаете другую модель организации частных телеканалов? Во-первых, не все каналы могут быть частные. Во-вторых, могут Мы быть... сейчас говорим о частных телеканалах. Дело в том, что вы прекрасно понимаете, что телеканал невероятно свободный, попавший в зону невероятных преференций, а были две зоны преференций. Не забывайте, что было дано команда Газпрому одолжить миллиард долларов, которые с большим трудом потом возвращали раз. во Во-вторых, государство финансировало а, а, саму стоимость трансляции, вы знаете, у нас три федеральных канала, и благодаря всем услугам а, господина Гусинского он был включен в эту тройку, и таким образом это несметно, это сотни миллионов долларов, которые он получил м передачу, передачу сигнала mm -hmm. первой «Россия и НТВ». Финансируется государством, частный канал. Конкурса не было. Никаких открытых что, тендеров вы видите, не было. в 96-м годе. Конечно, Понимаете, а вы, конечно, вы конечно. говорите с точки зрения 2011 -го, Я не говорю вы, с точки зрения конечно Конечно, говорите как историк. Вы уже эту историю сейчас рассказываете как человек, который уже знает, что было после что были некие законы, были нормативные акты, работали несколько госдум после этого. Прошу прощения, мы выходили из студии, где, дайте, пожалуйста, мне закончить, где а, а, студия была покрыта очень странным чем-то, первый эфир итогов был. Это была такая пятнистая ткань. И когда 10 числа вышли по пятому каналу, все думали, что это какой-то камуфляж, оставшийся атамоновцев около Белого дома, потому что еще дым не рассеялся у Белого дома. О каких законах, да. о каких нормативных актах можно да. говорить, если в стране буквально до эфира первого НТВ существовало два параллельных законотворческих центра. Это администрация президента да. и это Верховный Совет. Октябрь, не задеть рисовать, да. каких, о чем это был правовой Это вакуум. Это был абсолютный уголовно-процессуальный вакуум. О чем я, бы добавил, я бы добавил, что не только правовой вакуум. Да и а вот представьте себе, что все делается по закону и объявляется в тогда, да, тендер. Вообще много нашлось бы людей, которые бы вышли на этот тендер. Октябрь 93-го. Потому что я вам хочу сказать, что. я даже 96 Я считаю, да. что большая заслуга Гусинского: это в том, что в общем-то. Я думаю, что он единственный, наверное, да, из так называемых олигархов, как называется, который не на... Ну, не единственный, один из немногих. Который сделал свои состояния не на природных ресурсах. И капитал которого до сих пор вложенный, между прочим, вот вы говорили об этом миллиарде, да? Говорит, Ой, миллиард, там еще что-то в карманово, знаете, положил, а на нас смотрит, господин Гусинский. Что-то ну, в Израиле уез там или куда-то, в Англию, или еще куда, понимаете? А вот первый... Скажите, пожалуйста, первая интернет-служба новостная. Первый спутник. ntv.ru, который поносил newsrupts. Newsrup.newsru.com. Я знаю, что интеллигенция а, обожает. Я могу сказать, вот как политик, а, как политик. А, я во многом. Где был резонанс? Больше. Я что вы говорите никуда. о том, я что... Не-не-не, Он... я месту. просто к... хочу, вот этот портрет, а, который мы обсуждаем, это вот, телевидение, то ли свободного, то ли нет, могу сказать одно: с точки зрения политики, я был тогда в Государственной Думе. Все точки зрения были представлены. Можно спорить. Чуть больше Евлинского, чуть меньше Зюганова, ну, чуть больше, чуть, знаете, чуть больше нашего Дома России или чуть <свят> меньше Жириновского. Но 100% это был единственный канал, где были представлены все политические точки зрения. Раз. Во-вторых, были ток-шоу в прямом эфире политические. Ток-шоу. Там ничего нельзя да. да. И вырезать было ничего нельзя. И в этом смысле это был канал, который предоставлял всем все точки зрения, которые думаю, были Володя, тогда. в Володя, стране. Нас, И это, это ради объективности. Я думаю, что у всех операция памяти. Сейчас такого невозможно. Володя, у всех операция да. памяти. НТВ просто был самый э, качественный канал. А вот эта вот свобода, о которой ты говоришь. Это э, я говорю. Я говорите, просто это помню. Она существовала для всех, по-моему, вот в Америке. Не в такой степени. Не, в ну, такой же степени надо было, Свобода не может существовать, просто лучшего качества свобода была, не может существовать я. в отрыве от мастерства. Одни да, каналы умели этим пользоваться, да. а другие да. каналы не умели этим пользоваться, скажем так. А мы умели этим пользоваться. И за что потом поплатились, потому что слишком хорошо умеют. Я сам принимал участие. Я вспоминаю и программу Евгения Киселева, где сталкивались с точки зрения, потом Савик Шустер, и Герои Дня Света Сорокина. — Да у нас Зюганов ходил, как к себе домой. Я Почему? и говорю, то есть сейчас это невозможно представить. Причем это действительно были все точки зрения, и подавали все на высочайшем уровне. То есть сама организация, сама подача А что касается была точечных спецопераций, о которых вы сейчас говорили, Данил... Как а как вы втроем против нет, меня? Нет, нет, слова нет. Слово сказать, что о которых вы говорили. Да, да. А то, а, вы знаете... Они не, не были был... Ох, они не были точные. Точные. Я серьезно я я думаю, очень занимался... Мы говорим, конечно, о, о, о Кириенко, мы говорим не о Нету. А вы знаете, что Александр Гусинский был очень мудрый человек в том смысле, что... Скажем так, я не буду называть фамилии. Но эти операции поручались тем людям, которые за них брались. А те люди, которые, это которые эти, за это не брались, никакого насилия в этом смысле не было. Данил Борисович, ну, дайте, ну, дайте сказать Дондурей, а то мы действительно -то втроем на него набросились. как-то. я. Он действительно в определенном смысле человек, во-первых, он, конечно, очень талантливый бизнесмен. И, во-вторых, человек очень прозорливый. То есть он понял, что основной ресурс управления страной, основной ресурс, он понял это первым, после советских людей, то есть где-то с 90, середины 90-х годов. Основной – это, конечно, телевидение. Это гигантский ресурс с власти, гигантский ресурс экономики, гигантский ресурс работы с элитами и с массовыми аудиториями. Достаточно взять какое-то количество денег, нанять... Умных, талантливых людей, которые истосковались по творчеству пройти те ресурсы, возможности, которые никто даже не пытался от страхов и, и всего прочего использовать. Вот сегодня, например, никто их не использует по многим причинам, но в том числе и потому, что ему кажется, что нельзя, на самом деле можно. Новые пиар-технологии позволяют быть невероятно свободным и ничего не менять. Это новое мышление. Оно началось в 18 лет. Вот сегодня, когда меня спрашивают про э, какую-то простую вещь, например, а как вы представляете, а что будет после 12 -го года. Я говорю, а что вы неужели вы не представляете? У нас уже есть экранизация того, что будет после 12 -го года. А что будет? Смотрите канал НТВ. Вот все, что показывает. Расскажите мне, пожалуйста. Сегодня канал НТВ. Посмотрите Prime тайм да. посмотрите НТВшники, посмотрите все то, что они показывают. Нет, все есть, это... Это, это будет жизнь, жизнь. в стране? Нет, Нет а, а, Я немножко перебросил, это надо было во второй части. Мы не занимаемся же проектированием социальным. А, приведите, вам пример да, что вот, той модели, которую мы сейчас преподносим на э, 2013 год. Я-то уверен, знаете, по что э, после 12 будет 13 год, например И что если зима, то я нужно печать с вареньем, вареньем А так если так. лето, то нужно варить варенье Поэтому э, я не думаю, что это кардинально, что это переломится Тем более, что, знаете, и не такие эпохи Видимо, сейчас как лето Потому и... что и... сейчас вы... варится варенье Вы же будем долго. Вы разве слышали слово кардинально? Вот я произнес что Нет, не произнес. Вы можете сделать контент-анализ этого текста. Я сказал тем людям, которые думают, а что будет дальше? Я говорю, то, что сегодня показывает НТВ, то и будет. А что показывает НТВ, мы все знаем. Посмотрите телесериалы. У меня к вам вопрос, как посмотрите господа. весь prime time, весь prime time? У них понимаю, специальные. Посмотрите все, что показывают субботу в субботу и воскресенье. Сколько много минут? Я или, нет, или нет, Они менты, выполняют социальный заказ. Вот что имеется в виду? Они моделируют жизнь Скажите, миллионов людей в нашей стране. Вот то есть они время. моделируют. Ну, социальная конечно. инженерия. Конечно, ну, вот и больше я... ничего. Дело в том, что 25 тысяч лет назад И пять тысяч лет назад, и тысячу, и в этом году. Одно и то же. Люди перед тем, как пойти охотиться завтра э, э, на скальной росписи пещеры Пандагом, они сначала рисовали то, как завтра они будут охотиться на бизонов, а потом как бы воплощали в жизнь эти эти зарисовки, эти фантазмы. проекты. Это не фантазмы, это проект жизни. Скажите, пожалуйста. Этим как? занимаются все о, каналы, но НТВ занимается четче, конкретнее, яснее и жестче. О, и поэтому, если вы хотите посмотреть, вот, например, Сериал «Глухарь». Константин Львович единственный русский приводит сериал, который сопоставим с теми его любимыми американскими, которые он показывает по ночам своей части так. страны. Это, Только имеете, «Глухарь». имеется в виду интервью Эрн, Интервью да? в, да. в Камнах. Который... Можно я а, а, задам вам вопрос к искусствоведу? Скажите, пожалуйста, «Ночной дозор» Рембранта, работа Франца Хальса, это ментовская заказуха или искусство? Вы знаете э, Ну там же Вы знаете э, то, о чем я говорю вы, вы сейчас произнесли Это признанные профессионалами произведения Великого искусства А профессионал это экспертный совет, А, а э, телеканал э, НТВ не создает произведения искусства Он работает сокровище огромной... Конечно, он работает с огромными аудиториями. Он занимается проектированием жизни. Почему проектированием? Мы занимаемся обслуживанием телезрителей. Обслуживанием – это да? основной стереотип телевизионщиков. У них есть целый ряд, у телевизионщиков есть целый ряд потрясающих стереотипов, на которые попадаются абсолютно все. И перечислю. Первое. Мы отражаем жизнь, мы ничего не создаем, не проектируем. Второе, вам не нравится, исключи, выключите телевизор. Вот. Я потом готов показать, что все это ложь. Третье, мы хотим то, что э, люди хотят смотреть, то мы и показываем четвертый, это третий стереотип телевидения. У них есть стереотип телевидения, связанных с тем, что телевидение успокаивает население. Вот мы показываем там развлечения. Наш успокаивает. То... Нет, нет. Это им что им кажется, кровищая, что успокаивает. Кровище, да. бандиты, бандиты мы, не знаю, аварии, о никто не говорил, ну да. Например, целый ряд заместителей Кулистикова многократно говорили, сейчас не вспомню. Это память. когда кричат. Конечно. Вы узнаете, да. вы узнаете. Да. Сенсация да. этот, разрезал этому что-то такое. Нет, Вы вспомните, когда это было, кто разрезал вообще, вы не другим каналом кстати, а во-первых, почему просто на НТВ? И все то же самое можно ко всем каналам. Это просто, если о то тогда да. А так все каналы этим занимаются. телевидение это низкое искусство по сравнению с вообще другим. Уважаемые гости. У нас просто подходит время Нашего небольшого перерыва Перед ним я хочу сказать одну вещь Мы с Павлом Лобковым перед нашим эфиром Когда говорили, помните, Павел, был такой вопрос У нас возник, а кто кого вообще воспитывает Ну да За Зритель телевидения он, Или телевидение, просто на или телевидение а, зрителя то, почему... Это то, о чем сейчас а говорил думаете, Мы этим вопросом Нет, не мучимся? Вообще... А Вместе. вы думаете, что он разрешил Давайте мы помучаемся во вторую часть нашей а программы А сейчас пусть помучаются новостники Осторожная история 2. Лихие 90-е или Время надежды. Москвы, компания РТВА, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд Еще раз приветствую нашу аудиторию, родиную телевизионную программу «Осторожная история». Мы ее ведущие, Владимир Рыжков. И напомню, что сегодня у нас в гостях Павел Лобков, Лобков представляющий НТВ, и Даниил Дондуреев, представляющий всю отечественную культуру. Да, споры у нас начались в эфире, продолжились вот в нашем небольшом перерыве. Сейчас как-то все почему-то вдруг успокоились. когда. Вот так, что значит, профессионализм. да, Когда эфир начинается, все сразу затихают. Плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот 45-45 для ваших смс -ок. Аккаунт вызван на Твиттере. Это тоже канал связи с нами. И вопрос, который прозвучал перед Нашим небольшим перерывом, я его повторю и обращаю его к обоим нашим сегодняшним гостям. так кто кого воспитывает? Телевидение своего зрителя или зрителя своего телевидения. Ну, это вечный Пай вопрос, вам... как кажется, неразрешимый. Так же, как всем супружеские пары как здесь по-своему. И также и... Да, и счастливые. И, раз, я счастливые. не видел пока. Да. И когда, а, а кто у вас выносит ведро, а кто у вас ходит за картошкой? Да, у всех это решается по-разному. Кто на кого больше влияет? Может, что жена или жена мужа. И здесь мы в этом смысле... В таком браке находимся с телезрителем. В такой постоянной нервной зависимости друг от друга. А, с одной стороны, безусловно, вот если бы отпустить нас в свободное плавание, я вас уверяю, вот исключительно про, вот про там, метафизику прекрасную. Да? Но мы прекрасно понимаем, что жизнь, жесткая очень, Да, она, треб... она заставляет зрителя думать о... В угрозах его жизни, в угрозах безопасности. Его. Они исходят и от коррупционеров, они исходят и от э, общей атомизированности общества, такой, знаете, раздробленности. И, конечно, мы не можем на эти угрозы, на эти вызовы отвечать. Поэтому, поэтому у нас так много материалов про коррупцию, поэтому у нас так много ментов, извините за выражение, а что вообще эта тема мало занимает место в обществе, а что вот от этих людей ничего не зависит, да очень многое зависит. Поэтому, естественно, что мы посвящаем пропорциональное количество времени. Вот, например, от библиотекаря зависит. Мало поэтому библиотекарем, конечно, посвящаем меньше гораздо времени. И мне кажется, что здесь вообще мы живем в эпоху не Гусимского, не Путина, уже в эпоху консюмеризма. Гвичак Чтобы вы обслуживали, чтобы вы шоколадная бергуля. Чтобы... Путин, Путин еще не знает, что его так переименовали? В смысле, ну, что мы живем не в эпоху. Путина, Путина, Путина, Мы живем в эпоху сумеризма, которая началась в 97-м где-то году. Вот, началась в 90-м, начало 90-х. Ну, приобщились все широкие народные массы, стали из Турции сюда, скажем так, вот, где-то с 97 -го года. И человек привык, чтобы вы обслуживали новости. Человек привык, чтобы вы обслуживали, согласно тому достаточно небольшому, извините. Глубоко уважаемые радиослушатели, я говорю о среднем телезрителе. Довольно небольшому все-таки его потребности в новостях об окружающем. То есть все-таки мне высказать его самого его здоровье, безопасности. Это чудовищная формулировка. Где-то автобус Турции там, да, упал с какого-то там Это частые новости, или там, в Египте, и первую новость, россияне не пострадали, боже мой. А какое вам... Ну, люди-то погибли. Ну, какая раз были, шведы или немцы, или финны? Россияне пострадали, тут же успокаивают всех россиян. Страна ну, Петербурга и Финляндия да. ближе, чем Дальний Восток. Понимаете? Люди пострадали. И вот это... Как когда это, замкнут... это практика любого телевидения. Замкнут. А мы говорим вообще о телевидении, Ведь не только о НТВ. Или как... И вот эта замкнутость на своем мире, может быть, даже иногда в мерке, она и диктует нам О чем нам рассказывать? Мы иногда не очень Павел, хотим. Павел, ну, просто одна фраза. Я отлично помню, как снимались одна за другой политические программы. В том числе и программы Светланы Сорокиной, и Савика Шустера. И они имели прекрасные рейтинги. То есть потребителю нравилось, как их оборачивали в эту, но, в эту обертку, Но их, тем не менее, говоря, снимали. Поэтому, вот правит, по, это... поэтому, поэтому э, этот аргумент не работает. Не, не, подожди, это я прекрасно продолжу, продавалось. Но, я была, но, тем не менее, этот товар был закрыт. Я потому, что это было политически мотивировано. Володя, я продолжу. Да. Этот товар был закрыт. Он хорошо продавался. Прекрасно если, продавался. Если вы его сейчас вернете, Мой вы не смотрите программу? Нет, если но вы Это можете... не дотягивает. Это близко не, даже. Не, даже до того, если что вы было. сейчас вернете это то спроса на него, мне кажется, не будет. А знаете, Почему? вот в таких форматах огромного количество не, зрителей. Нет, не потому что зрители не уверен, что... уже, при, уже при, ä, приучили к другому абсолютно. И я ну, что я зрители думаю, что рейтинги были бы огромные. Они, да, потому что народ э, очень бы смотрел с большим интересом Данил настоящие Борис. политические дебаты. А где политики-то? Есть, политики. есть политики. Данил Борисович. Только, только да. около ста человек запрещены Вы ну, все сидите, по улыбаетесь, Политики, вообще Да, Около ста человек запрещены. друга поддерживают. Не, не, кого? Нет, почему? Спорим. Кто кого воспитывает? — Ну, действительно, вопрос слишком прямой для того, чтобы Но... был ответ такой же прямой, а, потому что, конечно же, воспитывает время, воспитывает контексты культурные, социальные, политические, во все что угодно, и огромная роль, безусловно, телевидения просто колоссальная роль телевидения, и Гусинский был молодец, и потом Борисовского научил, и всех других научились, и уже Лужков это прямо делал, они уже приходили, завоевывали в этом самом Совете Федерации, сгоняли Волошина несчастного, то есть благодаря телевидению, не благодаря чего-нибудь другому. Вы знаете, что это... -го года, да, это... было хорошо научило под 99 года. Да, это Сидел, все видно, с, с... сознанием людей можно делать все, что угодно, все, что угодно, это оно лепится, оно, хотя все другие факторы, Людей, Со вирус. временем я, может быть, и недооцениваю людей, но в 2007 году в августе месяце были исследования, кто враг нашей страны. И грузины, например, занимали в то время 10-12%. 10-12%. Когда арестовали пять офицеров в городе Тбилиси, на шестой день были, и все социологические службы провели эти исследования, 6 дней работало телевидение. От 33 до 34 до 44% граждан России. За неделю. За неделю. Блестящий татар Так же, как с Коситинским конфликтом, так же, как делайте все, что угодно. Это определенная работа с картинкой, с текстами. С... С... Да, безусловно. Это мы все видим. Ну, Например, что касается... Ну, вот, например, сегодня смотрел эти таблицы, самые рейтинговые передачи за, 25... за 20 лет. 25 передач. Здесь 5. Кто здесь абсолютный чемпион? Никогда не догадаетесь. Абсолютно... Галкин, по-моему. Галкин. Правильно, он вышел в... Так нет? а скажите, а, а Галкин-то каким образом сознание? Как, Потому... как лепил сознание? Почему? Как лепил сознание, как мое сознание вылепил Галкин? Вы можете рассказать? А я вот хотел другое сказать. А я хотел сказать, что все его передачи здесь в те 3-4 года, которые, когда он был любимцем Первого канала, и больше их нет. Он на абсолютно втором, четвертом, седьмом, одиннадцатом что... и другом месте. А вы не скучаете, что здесь... и у человека, и у журналистского коллектива, и у стран, таких как Грузия, бывают свои светлые, замечательные пики развития. Когда в Грузии... Давайте что про Грузию. Например... Давайте забудем когда... про Грузию. Я вам а еще... предложу другого да, пара. Бывают другие Грузии, другие периоды. Бывают... Есть? Другой. Бывает один Галкин, бывает другой Галкин. Бывает человек на подъеме, бывает человек на спаде. Бывает Гоголь такой, а бывают Гоголи ужасный и отвратительные. Да? Ну, а почему вы... Есть мегазвезда российского телевидения. Мегазвезда. Его зовут Олег Сталин. Он мегазвезда. Он на протяжении 3-4 лет. Были какие-то периоды. Обычно они, они связаны с осенью, весной и так далее. Но не только с осенью, весной. 3-4 передачи в день. То есть, конечно, про наших демергов больше, они каждый день, а он не каждый день. Но были такие периоды. Значит, что произошло? А, а, за 20 лет, правда, за 20 лет, с 1989 -го года до примерно 2009 за 20 лет, положительное отношение нации, включая все возраста, все возраста молодых, положительная оценка роли Иосифа Виссарионовича увеличивалась от четырех до пяти с половиной раз. Дмитрий, скажите, пожалуйста, кто был главным героем публицистики в 80-х годах? Канал чудесный канал. Сталин, Там или... нет, а, речь о том, что в 80-е 80 была негативная подача. Абсолютно. В 89-м году 10-11 процентов, сейчас от 40 а, до 57. мы говорим о... А, давайте канал НТВ говорим... сделал два цикла по 4200 Сталин, Сталин лайф и да, я... масса других программ. Я не нахожу в Сталине лайф ничего, э, во-первых, это дотошная экранизация, действительно документальная экранизация. А здесь не важна экранизация. И... Здесь вообще не важно, что... А что запретить Сталину поведение? Нет, нет. А что кто-то еще оказал нет. такое влияние? Я вот, не буду... Вот, вот, вот. Я не говорю о модальности. Я не говорю о модальности. Очень, очень важно. Важно. такое важно. влияние Существует примерно 10-15 технологий ну, 10 очень современных правила, сохранения интереса к Сталину. Павел, гораздо больше, чем система библиотечного Павел, библиотечного, Павел, библиотечного. А в Германии, системы. Павел, а в Германии Гитлер запрещен. Ну Можете так это... себе представить. Павел, А он тоже оказал огромное, огромное влияние. Комитик. он запрещен? А? смысл он Ну Вы не увидите э, на немецком фильме. Фильмов о Гитлере Гитлер лайф. Да, да. да. да фильмы о Гитлере запрещены. Павел, Фильм. дело в том, что да, модальность о имеет, модальность в модальность имеет решающее значение. И в Германии вы не увидите с положительной модальностью фильмов о Гитлере. Даже В России о Сталине запрещено. сколько угодно. Я не сделал ни одного фильма. Мы не о вас говорим. Мы говорим о телевидении. О телевидении вообще. Не только вот вам свобода слова. Кто как хочет, тот так и делает. Ну, да. А Сталин. А во-первых, у нас не было Нюрнбергского процесса. Хорошо это или плохо. А почему не было? было? Почему ну, и Гусевскому... давайте еще мы мы бы Гусинскому в свободное время? Вы Он же прекрасно понимал. А еще буду советовать Гусинскому. Гусинский организует Нюрнбергский процесс <с против Сталина. Ну вы же совсем нас прямо демиургами какими-то числить. Я просто отсюда выйду с короной на голове, Я честно Вы знаете, что не было совсем никаких задач, связанных с так называемыми реформами 90-х в сфере, в сфере массового сознания, в сфере слома Понимаете, можете себе представить, люди советской, советской мы, да, мы колоссальной э, э, цивилизации, советская так она называлась, советская цивилизация. Да Бог, что Гайдар успел сделать, то, что он успел сделать. Он и он, он, он был день, день он день, но должны были быть рядом какие-то люди, которые могли бы взяться за это дело, которые получили такой колоссальный ресурс, да? О -о -о -о -о. в связи с этим. А сегодня считаете, что позитивно было бы, а не негативно. А другой человек подумал бы и хорошо, что не было. Потому Все что я вам могу решать. привести. Ужасающие результаты того, что это не делалось. Ужасающие, просто ужасающие. Хотите? Нет, не надо. Ну, результаты говорите. Значит, говорят. у нас у нас да, частные аргументы... у культурологов всегда. Он бьет все наши аргументы. Телевидение во всем виновато. Телевидение виновато не во всем. Просто во -во -во. на телевидении <laughs> люди тратят. Сегодня В 16 раз больше времени, чем на все виды искусства вместе взятые, художественной культуры вместе взятые. Среди 500 занятий, я уже говорил на их Москвы, как-то мне неловко, но так как, кроме меня, это никто не говорит. Среди 500 занятий сферы, сферы бодрствования, да, откладывается сон. 500 занятий социологии фиксирует. На каком месте находится телевидение? На, На первом. Значительно опережает всю занятость трудовую, все прямое общение с детьми в семье. Прямое. Никогда ты еще пять дел делаешь, угу. да? Э, Досуга. Все. Ничто не может сравниться с телевидением. Телевидение смотрит от 92 до 104 миллионов человек в сутки. У нас, Никаких, у нас ничего близко не подходит. Как они смотрят? Кто-то говорит, я не смотрю. Значит, Другой смотрит 16 часов и так далее. Это другие вещи. Люди живут на этом допинге. Они живут давно в третьей реальности. Что значит третья реальность? Первая – это эмпирическая. Вторая – придуманная авторами, редакторами телеканалов. А третья – когда миллионы людей не различают первую со второй. Потому что для них Лобков более живой человек, чем сосед в соседней квартире. Потому что он с ним встречается еженедельно, Вечер. и не да только вопрос. с ним. Но Но да, да. А, да. Ящик, и, ящик. И так далее. Ящик. Я хочу вам вот что сказать все-таки. Извините, мы сейчас вы говорите, как будто мы живем где-то в каком-то 2002 году. Я вас уверяю, что сейчас большая часть телевизионного контента до людей, принимающих решения, говорим на людях, принимающих решения, она доходит все-таки через интернет. Да, а. у нас даже вопрос пришел. Кто Ой. кто? Бьет ну, телевидение, Эрнст ну, или интернет? Нет, <свист> э э я абсолютно согласен с Эрнстом, что профессиональных производителей контента немного, что попытки создать когда-то, например, 4-5 лет назад, интернет, телевидение с, а, своими контент-провайдерами, которые создавали свое содержание, да они все провалились, ведь потому что м, наиболее цитируемые как раз те э, э, ролики, которые взяты с телевидения, да, действительно, потому что это профессия, этому учат, этому люди учатся довольно долго. Также они учатся, например, э, писать парадные портреты относящиеся к сфере искусства. Блядь, за сценник совета, да? они, Никакой пропаганды безусловно не является. Очень да, ну никакой пропаганды безусловно это не является. Такие все хорошие, красивые, благообразные. А, а, -а, -а. портреты в Столыпина написал Репин. Ну. Вы знаете, а жил бы Репин при Путине, он бы знаете, сколько Путин их написал. От того, что он жил тогда, он, он тогда художник. А если бы он сейчас начал писать Путин, он стал бы не неким сапсофроном, в вашем понимании. Да? Ну, вот зачем это вы даете вы вы вы было... все художника вы сравнивать вы не с неизвестным кемом. Павел, по воздействию полотна на массы, да, не воздействию на видение... Вы аккумулируете не, экспертные не, не мнения десятилетий. Каких десятилетий? о смерти Репина с 1931 года. А мы живем сейчас в той реальности, когда мы не можем определить думаете, истинную экспертную да, да. ценность того или иного произведения. Может быть, сериал «Глухарь» будет потом преподаваться в школьных учебниках. Вы думаете, что профессионалы Шишинова. ну Шишинова. Сюда, да, не, ну просто потеркнулись <laughs> от э, такого сравнения. Вы думаете, что когда э, профессионалы увидели э, э, работу Ильи Ефим Черепина, они сразу не, не не понимали, что это выдающийся художник и сделал как бы к ней относиться э, достаточно значимую вещь, да? Что бы там? Это заказная вещь и достаточно значимая. В то время как все понимают, что такое российские сериалы. Если у вас есть время у того же Константина Львовича по ночам, посмотрите настоящие сериалы. Это американские сериалы, которые с ним он показывает всегда, когда рейтинг отключается. Он отключается в 23 часа 30 минут. Когда можно делать все, что ты хочешь. На деньги это не влияет. Они все думают только о деньгах. А деньги при этой технологии, ну и политики, естественно, и ба и обмене всем этим соответствующим, который с политиками происходит. Но мы же прекрасно понимаем, что когда деньги платят за включенные телевизоры, то нужно людей заставить чтобы они эти телевизоры держали включенными. Это делать очень просто. Показывайте химическую кастрацию на НТВ. Показывайте... А, а, показывайте... Аншлаг. А, да нет, какой он шлаг? Программа «Время» открылась 29 августа гигантским 3,5-минутным сюжетом о мурманском каннибале, где очень подробно рассказывали о том и показывали. Видимо, они же сейчас закупают у продажных... Этих всех наших следственных комитетов и МВД эти оперативные съемки. И можете себе представить: да, показываются оперативные съемки, где он рассказывает, что череп и отрезанные руки и ноги не съедут. Доктор Хаус, безусловно, вегетарианский сериал такой, да. Подождите, искусство, искусственно, что. понимаете, у нас осталось а, очень мало. Такой времени. вегетарианский, абсолютно. Вот, да, там он. одна красная волчанка, да. Язвы какие-то, понимаете? Теоли, боится, политика телесного нет. Здесь низа, очень значит, важно. Попадают. Вот мы говорим ведь о важных вещах, согласитесь. Вы не найдете публичного контента анализа новостей. Вот, с чего начинается? Какой первый сюжет? Какие... Всего 13-17 сюжетов каждый. Как, как сюжеты? Как они строятся? С чего начинают? К чем кончают? Каким номером идет о Медведеве? Каким номером о сельском хозяйстве? коммерсант не анализирует подробно? Нет, коммерсант и... ничего не анализирует, он только рейтинги анализирует. А это содержание Почему это и, контент... и процент эфирного времени, получают тем или иным политикам, безусловно, да. Это, давай, это давай. все ерунда. И, так, и когда все, Прохоров я был я на коне, Прохоров было больше, чем Медведев и Путин, вместе взятых. Я вынужден вас прервать, уважаемые гости, потому что нам обязательно нужно еще послушать Тихона Дзетко, который расскажет о результатах опроса всероссийского, всероссийского проведенного на Суперджобе, и люди отвечали на простой Вопрос, как вот он назывался? Пу -пу -пу -пу. Вопрос звучал таким образом, должно ли государство заниматься пропагандой с помощью телевидения? Тихон Зетко сейчас нам расскажет о результатах этого опроса, а мы потом обязательно я хочу получить комментарии наших гостей. Ну, немножко, так сказать, в этом же русле, но не конкретно по поводу этого вопроса. Итак, Тихон Зетко. Должно ли государство заниматься пропагандой с помощью телевидения? Голоса пользователей сайта Superjob, которые отвечали на этот вопрос, практически разделились поровну. Однако большинство, 55%, все же считает, что пропаганда на ТВ должна быть. Это самый эффективный инструмент, иначе быть не может, пишет директор Самары. Большинство пользователей, которые высказались в пользу пропаганды, полагает, что принципиальным вопросом является то, что, собственно, будет пропагандироваться, если пропагандой здорового образа жизни, общечеловеческих моральных ценностей, то да, пишет пользователь из Люберец. Смотря что собираются пропагандировать. Если, например, здоровый образ жизни, то да, если толкать какие-то религиозные точки зрения или политические, то нет. Это уже помощник руководителя из Екатеринбурга. Кстати, подобных комментариев большое количество. Пользователи сайта Superjob, которые комментируют свои ответы, отмечают, что политической пропаганде на телевидении не место. Когда в прайм-тайм по главному каналу показывают горячие светские ток-шоу а Сам центральный канал является вещательным органом правящей власти. У зрителя нет выбора, пишет инженер из Санкт-Петербурга. Но и он оговаривается, что если по телевидению будут призывать вести здоровый образ жизни, бросить, например, курить, то от этого будет только польза. Ну, это, так я, такие... я смешно, честно вам Вы скажу. Пропаганда же. здорового образа жизни, это пропаганда индустрии, которая называется индустрией здорового образа жизни. Почему одна индустрия имеет право э, быть пропагандируемой? А это целая огромная индустрия, э, устроена по полному ну, признанию. принципу. за это. Ну, так... Они за это. Ну да. Вот тут почему одну мафию можно, а другим группировкам нельзя иметь доступ к пропагандистскому телу? Смысле, вот по, политикам Да, как, да. А почему? Тогда давайте, если здоровый образ жизни, давайте, и, и нездоровый будем. У нас, у нас осталось 4 минуты, да, Тём, по 2 минуты с ответом на такой вопрос. А вообще, когда мы говорим о государственном телевидении, то существует такое мнение, я думаю, что оно тоже сыграло свою роль в этом в результатах опроса, что если государственное телевидение, то им можно, то они должны даже защищать власть. А если вот частное, то там вот может быть такое. Существует такое мнение. Да? Государственное телевидение – это что, телевидение государства или власти? Вы знаете, я немного отвлекусь от наших реалий. Да, Я работал э, во время импичмента два месяца в Америке, и у всех телеканалов был очень сложный выбор. Потому что часть из них демократических... Это по импичменту Клинтона да, да, нет. Ну, есть близкие к Белому но, в данный момент и далеко. Демократ, Тогда демократические были близкие, да, да, да. CBS и CNN были близки. Они Клинтону, Да, а Fox был совершенно молодой, но да, очень да, агрессивный да. канал. Вы знаете, но... Как-то вот был некий консенсус в обществе, в телевизионном сообществе, в котором я вот тоже вращался в течение нескольких месяцев, юридическом. Мы не защищаем президента Клинтона, мы защищаем честь президентуры как института. Вот это сложно достаточно понять нам, что Клинтон как личность – это одно. Президентура как институт – непонятная позиция. Понятно, мы, понятно. мы всегда выбираем какой то такой вещь, на можно найти консенсус, да, условно говоря, мы можем спорить о содержании реформ, но мы говорим о том, что ну, мы занимаемся антипропагандой коррупции, допустим, да, и как добытые оперативные пленки сыграли очень важную, между прочим, очень важную мировоззренческую функцию, не проданную нам Следственным комитетом. Поверьте, формирование негативного образа коррупции. Потому что без показывания этих людей, которые идут заломленными назад руками, вы никакого визуального сопровождения вашим прекраснодушным позывом никогда не получите. Вы, не вы знаете, знаете, что коррупция украли несколько секунд. Давайте. Вы, наверное, заметили, что коррупция только увеличилась в нашей стране, несмотря на mm -hmm. телевидение. И виду, это продолжает коррупцию. расти. Ир перемет расти, в этом участвуют все системы общественные, все. А вы знаете об этом, в частности, благодаря телевидению? Не забывайте. А, ну, состава. у нас институт презенту, президентуры ничего он у нас единственный институт. Достаточно, президентура. Да, да, он достаточно устойчивый, потому что он в три раза выше, чем любой другой государственный институт. По любой рейтинг, другой. По рейтингам. По рейтингам, да, Про внимание общественности. Единственный институт. Да. Все остальные там 7, 13, он 60. А что касается... А как вы хотите вот остро, чтобы... вот Еще раз скажите вопрос, чтобы я сразу остро... Ну, уже все там, мы уже заканчиваем. Да. Да. Государственное телевидение, оно что должно пропагандировать? Дело должно в том, что государственное... У нас нет никаких других, в принципе, кроме государственного телевидения, что неправильно. Да, вообще страшная цифра Он, была, была у нас названа, что 80% СМИ в России учреждены государством муниципалитетов. У, у нас нет двух Судовищный основных тип. типов телевидения, Есть во всем мире это частное телевидение и это телевидение общественное. У нас вообще нет общественного телевидения просто ноль. У нас нет игр с общественным телевидением даже каких-то имитаций, как во всем. А частное телевидение под, подвержено тому же, как и вся наша жизнь. Власть это и есть собственность. Вот ну, У нас частное телевидение в руках друзей власти. Всё, вот здесь нам написали записку. Гости постоянно скатываются mm -hmm. на споры mm -hmm. о настоящем. Это стало уже плохой традицией каждой передачи Алексея 90-х. Это не стало плохой традицией. Это э, наши вортился наш умысел в том, чтобы отталкиваясь от 90-х, мы в первую очередь обсуждали сегодняшнее состояние в данном случае телевидение, за что мы благодарим наших гостей до встречи через неделю. Или 90-е или время надежд